Глава тридцать восьмая. Виктор. Шорты с Симпсонами я давно не надевал. Оказалось, что они как-то нехорошо все обтягивают и вообще похожи больше на трусы, чем на шорты. Неужели я так располнел? Или просто впервые стал это замечать? В общем, чувствовал я себя в них, как не в своей тарелке, когда вышел к гостям. «Классные плавки, дядя Витя!» ободрили меня близнецы. Ася, вся усыпанная каплями воды и с мокрыми прядями волос, сексуально свисающими на лицо, тоже показала палец вверх. Ладно, пора повеселить всех еще больше. Я стал карабкаться на вершину горки. Не без труда справился. Надувные ступени уж больно глубоко проваливались под моим весом. Взял висевший наверху круг с головой единорога посередине и кое-как влез в него, надеясь, что рог, смотрящий вверх, не будет выглядеть пошло. Да и вылезти из него будет непросто. Ну да ладно, веселье требует жертв. С криком па берегись!" я поехал с горки вниз. Брызг было столько, что мне на мгновение показалось, будто я вылил всю воду из бассейна. Окатил всех, особенно Асю, которая была ближе всего. Но она была не против, особенно когда увидела, как дети катаются со смехом И сама тоже смеялась, показывая мне большой палец. Следующие минуты, не знаю, сколько их было, десять или двадцать или сорок, претендовали на звание самых счастливых мгновений в моей жизни. Я абсолютно точно никогда не испытывал ничего подобного. Конечно, за четыре с хвостиком десятка лет у меня имелось много радостных моментов, пересыщенных удовольствием. Но в них не было чего-то очень важного какого-то недостающего элемента, который был в этот раз. И самое удивительное, что я не смог бы объяснить ни себе, ни кому-либо другому, что это за элемент, из-за которого меня накрыла незнакомая мне ранее эйфория. Мы просто катались с горки, смеялись, брызгались, пили соки и беззаботно проводили время. Перекидывались с фразочками, ни о чем и обо всем, и одновременно очень даже по душам. Да-да. Именно так, как бывает с самыми близкими людьми. И лучше бы это счастье не заканчивалось вовсе. Но так не бывает. Момент закончился очень резко и очень жестоко. Произошло это, когда моя прошлая жизнь настигла мою новую.